Пришёл страсть. Не служил, что ли? У нас военная казна. Надо говорить. Здравия желаю, товарищ вице-адмирал. Есть так точно виноват товарищ вице-адмирал Я щедрин. Григорий Иванович Щедрин. Командир этой лодки С-56, которую ты столько раз видел, но не понимал, что это храм. Военно-морской храм. Слышал про египетские пирамиды, в которых хранятся мумии фараонов. То лодка и пирамида и само мумие корабли живые. У каждого корабля есть свое время жить и время умирать. Корабли как люди, люди как корабли. Люди тоже терпят крушения, ходят под своим неудобным флагом меняют порты, приписки, натыкаются на наван. Ты знаешь об этом. Раньше корабли были деревянными, а люди железные. Теперь все чаще корабли железные, а люди деревянные. Юные подлодки это огромные морские лелекопитающие, резвятся в специальном океанариуме, прежде чем им придет пора отправляться в дальний поход. Ты замечал, как раздуваются её бока, когда усталая подлодка дышит? Старые подлодки ползают умирать куда-то в район Большого камня. там таинственные места, туда даже не всем подключенным можно попасть. Иначе происходит то, что произошло в буре Чажма в 85-м. Помнишь была история со взрывом Откуда здесь? Что? А, это. Это калибри. Военно-морская птица такая. Если море сгорит, какой водой его потожишь? Моей с 56 повезло больше. Из нее сделали мумию, можно У людей тоже есть время жить, время умирать. Или не умирать, а перерождаться это уже как посмотреть. Видишь этот торпедный аппарат? Мы все когда-то проходили через подобный аппарат и когда-то снова пройдем Жаль, что ты не служил. Военных моряков специально учат проходить через торпедные аппараты, чтобы они не боялись этого замкнутого пространства. сильных моря делает сильнее, слабых слабее. Только так может подключиться подключиться к чему-нибудь, хочешь вернуться к себе. А Ищи тот торпедный аппарат, через который ты попал сюда, если он еще функционирует. А теперь все, Адъютант. Проводите товарища. Мне пора заступать на дежурство. А мне Аудиосериал Владивосток. 3000. Третья серия. Лабиринт стен из старого кирпича, узкие проходы, полутемные арки очкуры, причудливые балкончики, мелькающие азиатские лица это глубоко запрятанные в дебри Владивостокской миллионки притон. Здесь можно встретить то моряков, гибнущих в объятиях полупьяных женщин, не очень тяжелого поведения, то китайских контрабандистов, то продавцов удовольствия разного рода и разной степени законности. На полу, прислонившись к стене, сидит человек. по этой в нем можно определить моряка, но он явно давно перестал быть моряком. Он едва открывает мутные глаза и затягивается какой-то папироской. Он, видимо, далеко не первый день отравляет свой организм разнообразным дурманом. Перед ним сидит на корточках Максимов с сигаретой во рту. Ну, дальше. Баночку. Что? Баночку. Дай мне баночку. Да. <звы> Маринеска. Что Маринеска? Этим занимается? пароходство Маринеска. Ну, рассказывает про это походство Чёно, где базируется, сколько там единиц флота, всё рассказывает. <bridging> <befits> Максимов тормошит моряка, но безуспешно. Когда он складывает ноутбук и блокнот, в портфель застёгивает его, потом снова расстёгивает, бросает сигарету, достаёт конфету, снова закрывает портфель и наконец направляется к выходу. иддя извилистыми коридорами и двором, Максимов выныривает у перекрёстка Семёновской пограничной неподалеку от ворот к Динамо. О, старина, ты тут как? Максимов едва заметно вздрогнув оборачивается. Перед ним стоит Коплей. Рядом с ним еще один мужчина незнакомый, тоже с военной выправкой. И третий азиат. Коплей внимательно смотрит на Максимова, изучая взглядом его лицо, одежду, обувь. На правом ботинке свежие царапины. Привет, дорогой. Гуляю вот по вашему городу, знакомлюсь с историческим центром. И как знакомство? «Неповторимый старик. Ничего подобного не видел. И старинные дворики, архитектура. Архитектура? Смотрю, осторожнее. В этой архитектуре можно так попасть? Ладно, давай, созвонимся. Крош, я тебе обещал показать одно чудесное место. Здорово ты тогда меня выручил. С меня причитается, ты помнишь? Ну, счастливо. Архитектура. Коплей со своими спутниками исчезает в том же дворике, откуда только что вышел Максимов. Спустя несколько минут они входят в комнату, где незадолго до этого Максимов беседовал с моряком. Каплей спрашивает сопровождающего их человека с азиатским лицом. Этот? этот? этот? Так, Паша, проверь комнату, отпечатки поищи все. Слышь, ты говорить можешь? Опиши того, кто с тобой говорил. Я не помню. Высокий довольно, крепкий. Темный волос голос изменится, не знаю. Я попросил ваночку, но он не тут на полу сидел. Ботиночку не такой поцарапанный. Ботинок поцарапанный. Левый, правый. Это меня левый Ну, еще что помнишь? Паша, этого надо отвезти в тысячекочную, в наше отделение. Конечно, в наше. Позвони Вадимовичу, а мне сейчас надо в другое место. Да. а тебе мы объявим благодарность. С закрытым приказом. Служу в Платевостогу, 30. <смех> Вольно. Вы даже не предполагаете, до чего точно мы попали в цель. Придумывая легенду о бизнесмене, занимающемся морекультурой. Теперь мне становится понятно, почему информацию о местном моллюске гребешок мне никто не давал ни на каких условиях. Если вы помните старые сказки о Кощей Полковник то там была некая игла Спрятанное в яйца, яйцо в утки и так далее. Приморский гребешок, насколько я начинаю понимать, это что-то вроде такой иглы. Без раскрытия этого секрета оценить подлинный потенциал Тихоокеанской республики, все ее сильные и слабые места просто нереальны. Не говоря уже о возможности усилить здесь наше информационное, экономическое. политическое, культурное влияние и в конечном счете поставить вопрос об аннексии. Мы не знаем этого общества. Не знаем его по-настоящему. Для нас остаются тайны, какие-то подспудные социальные механизмы. Мы делаем большую ошибку, пытаясь оценивать Тихоокеанскую республику с наших позиций. Здесь нужно применить иную систему оценок. какие-то другие критерии, которые я, кажется, только-только начинаю понимать. Есть такой древний японский обряд киматори. Или кимотори. Согласно древним синтоистским убеждениям, смелость человека спрятана в его печени. Если съешь сырую печень поверженного тобой противника, станешь еще смелее. Сразу после рассечения врага полагалось вырвать из еще дергающегося тела трепещущую печень и немедленно съесть ее. Варварство, конечно, но судя по тому, что рассказал мне источник, здешний гребешок. Это что-то вроде этого. Это, возможно, главный стратегический ресурс Тихоокеанской республики. Вся информация, связанная с гребешком, засекречена. считается, что он обладает некими магическими свойствами. В нем заложены необычайно мощная потенции. В каком-то смысле, все это секрет, о котором знают все местные, но здесь действительно хватает так. Во Владивостоке существует, например, судоходная компания Маринеск. Расшифровывается как морское пароходство. Marine Shipping Company. Официально она занимается изучением морских обитателей, научными изысканиями на разных глубинах. Но прерогатива этого Маринеска охранять гребешок. И подобные секреты, которых здесь, похоже, еще много. Это отряд легких вооруженных катеров, замаскированных под безобидный научно исследовательский флот. Я попробую узнать о Маринеске подробнее. Не все верят в Владивосток 3000. Не все его видят. Ты вот сумел сюда попасть. Ты сам-то понимаешь, почему попал сюда. Я постоянно думаю об этом и не могу найти ответа. А ты подумай еще раз. Смелее. Причащался гребешком. Понимал, что это не просто пища. Ох, даже чикапай больше, чем просто пища. Исповедовался океану, Понимал, что правый руль это особая религиозно-философская система. чувствовал, что усталая подлодка это не метафора. Все ты понимал и все чувствовал. Может быть, просто не формулировал четко какие-то вещи даже для себя. Но ты наш, Влад. Поэтому я предлагаю тебе снова оставайся. Твое место здесь. А Наташа? Она наша, как ты думаешь? Я не знаю. Наверное, наша, её реально притащить сюда ко мне. Может быть, понимаешь? Если это твой город, то здесь найдется и твоя Наташа. Обязательно. та или другая. Тогда я возьму её и вернусь и ещё кого-нибудь возьму из наших, из подключённых. Поможешь мне? Ты же шаришь в этом. Это будет непросто. У нас есть специалист по этим вопросам, учёный Острола Крумпель. Так вот, он давно изучает подобные случаи, но, по-моему, сам ещё мало что знает. Кто-то проникал сюда через затопленные катакомбы на русском То-то через магическую сопку Пидан, где в полнолуние встречаются летающие люди, точно известно только одно. Это зависит от тебя больше, чем от кого-то другого, от твоего внутреннего состояния. Знаешь, как говорили когда-то французы: "Будьте реалистами, требуйте невозможного". Иногда надо требовать невозможного. Ты понимаешь меня? Совершать нерациональные поступки. И в этом как раз и будет заключаться самый настоящий рационализм и реализм. Это что, тигры Они у вас вот так по городу что ли ходят? Ты сам увидел великого Ивана? Влад сам? Ты точно наш Влад. Ты приехал домой. Кого? Великого Ивана ты сказал? Да. Это великий Ван. Здесь что, вот так вот запросто можно встретить тигра? Не то чтобы запросто. Где попало и когда попало тигр ходить не будет. А самое главное, кто попало его просто не увидит. Это важная примета то, что мы с тобой его увидели. Ты веришь в приметы? Это то, чтобы верю, можно и не верить, а они все равно срабатывают. Иногда я чувствую что-то, а это потом сбывается. Я не могу сам себе это объяснить, но у меня есть такие особые способности. Мое начальство, кстати, это иногда использует. Можешь называть это обостренной интуицией, если хочешь. Ты думаешь, я случайно оказался там, на потрокл и встретил тебя? В смысле? Тоже была примета. Я ждал чего-то подобного. меж наших клиентов из фирмы Индиан. Они уезжают прямо сейчас. Автобус уже под онговня. Работаем. Вопросов нет, работаем. Мы как раз недалеко встречаемся у гавани. Всё, конец связи. Поконем. Примета сработала. Что там такое? Контрабас. Обычное дело, ничего страшного. Пристегнись, наверное, крепче. Сейчас прохватим. Машина коплия резво прохватывает в направлении отеля Гавань. Это недалеко, один поворот, другой вот и отель. Рядом с ним припаркован праздничного вида пассажирский автобус. В салоне азиаты это китайские туристы. С руководителем тургруппы уже беседуют возле автобуса серьезные люди в военно-морской форме. Капитан: "Мэйжао пу тайм, Легально? А тот раз, когда мы накрыли вашего человека с пантами и лягушками, тоже было легально?" Тот лас, срочно. Я слетил за нашим человеком. Капитан: "Есть, луская пас Кто остала ей Ладно, хватит русских пословиц. А то я сейчас все напомню одну китайскую поговорку. Давай лучше сам показывай, что везете. Капитан, мы ничего не везём. Только сувениры. Наверняка весь автобус контрабасом набит. Показывай по-хорошему свои сувениры, а то буду вынужден поступить не по фэншую. Майор Цыгун. Нихао, старый знакомый. Пойдем смотреть твой автобус. Багаж досматривали? Досматривали. Ничего. Ладно. Давай понятых в салон. Каплей проходит по салону, внимательно осматривает пол, стены, сиденья. Через стекло он замечает знакомую фигуру. Это вечный бич. Старик подходит вплотную к водительской кабине и внимательно смотрит внутрь. Каплей неотрывно глядя на пича, тоже замирает у водительского кресла. и садится на место водителя, достает из кармана складной нож и начинает хладнокровно, словно патологоанатом, вскрывать обшивку водительской двери. Водитель возмущается, руководитель группы тоже. Офицеры успокаивают их. Через минуту каплей осторожно извлекает из-под обшивки черный полиэтиленовый пакет, чем-то плотно набитый. Раз, два, три. Итак, что мы имеем? Материалы похожие на кости и хрящи животного, предположительно амурского тигра, общим весом примерно 6-7 килограммов. Точнее скажет экспертиза. Собираетесь на родину, вы теперь можете не вернуться. Придется отдохнуть. Контрабасистов виртуозов иметь вашу. Китайцы считают, что любая часть тела тигра обладает чудодейственными и даже мистическими свойствами. Используют их то ли в медицине, то ли в магии, то ли и там, и там. И знаешь, я вот верю Тем временем подполковник Максимов на арендованной Toyota Amba, мускулистом кроссовере среднего размера, разработанном японцами специально для Тихоокеанской республики, едет где-то по городским дебрям в сторону бухты Улис. Он хочет своими профессиональными глазами взглянуть на флот таинственного пароходства Маринеско. Там, где начинаются бесконечные причалы, где небо утыкано мачтами, Максимов аккуратно паркует свою машину. Он не спеша прогуливается вдоль причальной линии. Вдали за яхтами стоят ракетные катера, их ни с чем не спутаешь, это военно-морской флот. За ними здание морского патруля. А вот дальше видны непонятные суда, легкомысленные гражданской раскраски, в которой преобладают белоснежные тона, но явно с военным профилем, вернее, с полувоенным. На них не видно торчащих стволов корабельной артиллерии, сроносов ракет, реактивных бомбометов, и все таки они похожи на замаскировавшихся хищников в овечьих шкурах. опытный глаз военного разведчика провести трудно на каждом надпись Маринеско и индивидуальные названия на бортах Катран, Пиленгас, Скат, «Фугу». Поковник курит и внимательно смотрит на суда. Он не настолько безграмотен, чтобы начать их, например, фотографировать или попытаться проникнуть на причал поближе. Сфотографировать их можно и из космоса, а проникать на режимную территорию значит бессмысленно подставлять и себя, и руководство. Он хочет получить личное визуальное впечатление, не более того. Это называется метод наблюдения. В конце концов, по Улису не запрещено гулять. Да и вообще в этом Владивостоке, похоже, ничего не запрещено. Только вот на сигарету вечно косится как-то нервно. О говорили военно-морская диктатура. Он вспоминает власть в той большой России, которой он служит. Вспоминает собственных начальников и тех, кто командует ими из администрации президента и из правительства. Еще неизвестно, где настоящая диктатура. Смотрите, что получается. Первое. Во Владивостоке действует агент или группа агентов, напрямую связанных с Москвой. Либо это приезжие, либо местные, точно пока сказать не можем. Второе. Они вплотную подбираются к гребешку, Это не случайно. Третье. На данном этапе уже можно говорить об угрозе национальной безопасности республики. Ситуация еще далеко не критическая, но она вполне может развиться в критическую. Теперь хочу выслушать вас. Наши люди занимаются поиском. С большой долей вероятности мы можем предположить, что имеем дело с внедрённым во Владивосток, извне агентом, действующим под той или иной легендой. У него уже налажены здесь в городе агентурные связи, не исключено, что агент обладает помимо обычной профессиональной подготовки, незаурядной интуицией. Потому что слишком он быстро соображает, ну, насколько мы можем судить. Или же, как вариант, Он родом отсюда и понимает какие-то вещи, что называется печенкой. У нас есть несколько интересующих нас точек и групп отношений, к которых мы уже начали применять специальные оперативные мероприятия. Мы работаем по ним. Но в последнее время у меня появился еще один подозреваемый. Я бы даже сказал, главный подозреваемый, приоритетный. Кто? Это один мой хороший знакомый. Так получилось, мы случайно с ним познакомились, он меня здорово выручил. Бизнесмен Максимов фамилия из Москвы. И занимается вроде как раз морекультурой. Но у него ничего не выходит. Ничего удивительного. Ну вот, человек вроде неплохой. он и тогда в ресторане меня про гребешок спрашивал. я сразу обратил внимание, и резкий он какой-то для коммерсанта. А потом мы того наркошу с миллионки допрашивали. Помните, я докладывал. Так вот, приметы совпадают. Приблизительно, конечно, но ну не на сто процентов. Все это пока лишь мои догадки и предположения. Ну вот еще что. Когда мы приехали брать наркошу и думали, что сможем накрыть вместе с ним и агента. Знаете кого я встретил рядом на Семёновской? Этого твоего Максимова что ли? Его, точно. Ну и плюс, ребята наши только что доложили из патрульной службы на улице, он вертелся там зачем то на причалах, курил, и рассматривал флот Маринеска. Вот снимки. Вот он какой, значит. Еще и курит, здоровье не бережет. Ну что ж, ты понаблюдай за ним, коплей. У вас хорошие отношения, ты говоришь, попробуй это использовать. Хорошие. Он же там в том притоне наверняка оставил отпечатки. Хорошо бы достать отпечатки этого Максима. Если совпадут. Что тебя учить? Есть city. Продолжение следует.